Тип — немножко провинции. Аккерманский герой Только что дал плюху земству. Добился нового избрания в председатель уездной земской управы и швырнул свое избрание собранию в лицо. — Я вообще не сторонник земских тенденций. — Господин Пуришкевич, щеголеватый молодой человек, На руке золотая браслетка, манера заискивающие По полу приятно скользит, занимается стихосложением. Душу имеет возвышенную. Я имел удовольствие познакомиться со скользящим господином Пуришкевичем в неприятную для него минуту. Ко мне, филитонисту одной из одесских газет, вошел молодой человек в браслетке, растерянный и пришибленный. Господина Пуришкевича, председателя Керманской земской управы, побил земский архитектор. Инцидент очень живо обсуждался тогда южной печатью, и господин Пуришкевич объезжал редакции. Вы понимаете? Замахнуться на земца, на молодого земца, всей душой стремящегося к служению и земским идеям. Такое варварство, такая дикость, прямо некультурно, прямо некультурно. Он говорил, конечно, горячо, живописно, жестикулировал, а браслет с бульками так извинял, так извинял на его руке. Скользкий молодой человек показался мне человеком с коготком. Я смотрел на него и думал, ох, брат, кажись и сам ты тоже кока с соком. Вскоре мне пришлось быть в Аккермане, и там я узнал, в чем дело. История вышла из-за плана новой больницы или училища, не припомню. Этот план не годится, заявил господин Пуришкевич, что это за фокусы такие, только расход». «Нам эти роскоши не нужны. Это совсем не роскошь а то, что требуется, чтобы здание было гигиенично», — возразил земский архитектор. «Прошу вас не рассуждать, а делать, что вам говорят. Вот и все. Потрудитесь переделать это так-то и так-то». «Но под таким планом архитектор подписаться не может. А не можете и не надо. Можете уходить. То есть как-то уходить. А так...» Мне ваши рассуждения не нужны. Я сказал, и должно быть так сделано. Не желайте, вон, что, вон, нахал, люди. Если бы он напал на человека более культурного, тот нашел бы, как с ним поступить иначе. Но господин Порешкевич нарвался на провинциального медведя, у которого первая драться. Оскорбленный архитектор подкараулил скрывавшегося после этого господина Порешкевича на пристани. подошел к нему и надавал пощечин. У него, знаете ли, только и слов, что «я вон долой», — рассказывали о керманце. «Я сказал, я велел». Чуть не повелел. Человек мягкий, ласковый, даже в браслетке, но с подчиненными рвет, обрывает, кричит, а подчиненными считает всех. Он один. В следующем году ко мне явился один студент. Юноша, только пухший на лице показался, кончил гимназию, поступил в университет, а тут в восточных губерниях голод. Оставил на год университет, бросился в Казанскую губернию, устраивал столовые, кормил. Вернулся опять в университет, а тут голод на юге. Опять университет на год бросил и поехал в Керманский уезд устраивать столовые. дед да к вам, друг мой, никогда и университету не кончить. Голод у нас, обыватель, постоянный, только адреса у него каждый год разные. — Что ж делать? Что ж делать? — Опытный уже в деле устройства столовых юноша с жаром схватился за дело, но сразу на пути встретил господина Пуришкевича. Если вы вспомните голодно-продовольственную Аккерманскую эпопею вы припомните сразу фамилию господин Пуришкевич. Он говорил, о нем говорили, он печатал, о нем печатали каждый день. Господин Пуришкевич устроил, господин Пуришкевич организовал, господин Пуришкевич просит, господин Пуришкевич благодарит. Получалась такая картина. Есть на свете бедствующий кирманский уезд. И есть на свете благодетельный господин Пуришкевич один. А кирманский уезд голодал, но стоило появиться господину Пуришкевичу, и бедствие кончилось. Один. И целую зиму мы смотрели на это победоносное единоборство господина Пуришкевича с народным бедствием. Многие даже восклицали «Хлеба не родится! Пуришкевич родятся! Не погиб еще тот край!» Самостоятельная деятельность юноши не понравилась господину Пуришкевичу. — Кто это еще в уезде, кроме него, господина Порешкевича, смеет появляться? — Не со мной, так против меня, а со мной, так, значит, подо мной. — Позвольте мне действовать самостоятельно, — заявил юноша. — У меня есть и свои пожертвования. — Ах, свои -с... Господин Пуришкевич сумел удалить юношу от устройства столовых, напечатал в местных и столичных газетах письма, что просит впредь не высылать пожертвований такому-то, и добился того, что юношу чуть ли не выслали из пределов Бессарабской губернии. А срамил, в грязи, чуть не плакал бедный юноша, и вот теперь... не разделяющий земских тенденций, председатель земской управы, провел земские гласные людей своей партии, добился избрания на новый срок и, добившись, встал и торжественно земству плюнул. Отказываюсь, вообще не разделяю земских тенденций, а по части народного образования в особенности этого наше-то антиземское время». Сам бы искательный молодой человек Глумов из пьесы «На всякого мудреца довольно простоты» от зависти бы за голову схватился и с отчаянием воскликнул «Ловко!» «Вот это называется ловка, А мамаш Глумова добавил бы «Беспременный тон в вице-губернатора метит!» И ведь сделано-то, сделано-то как! Восхитился бы даже сам Иван Антонович Расплюев, а? Победитель, можно сказать, только что избранный, излюбленный земский человек, и тот на это самое земство, тфу И вполне рыло сня разделяю большую карьеру. Браслет сделает, потому гениален. Всякие штуки бывали, а до этого фортили никто не додумался. Вещь первая. Дневника в гражданине молодой человеку достоится. И на среду князь Мещерскому может даже без приглашения явиться. Пуришкевич, вы, это вы, ясно. Будет в объятии заключенный гостям представлен господа Пуришкевич. А, вот он какой, Пуришкевич, бывает. Я даже думаю, что он во многих салонах может недели-полторы приманкой быть. На Пуришкевича будут приглашать, как приглашают в скромных чиновничьих семьях на хорошего гуся». «Вусаве, вы знаете, он такой молодой, и уже приезжайте, это любопытно, и будет господин Пуришкевич по паркету скользить, а там куда-нибудь и проскользнет. Это очень, очень хорошо». такого удара не было. Очень хорошо, но ведь это самопожертвование, господин, господин, господин Пуришкевич. Исполнение долга ваше превосходительство. Только исполнение долга. Ничего кроме исполнения долга. Да, да, Но не всякий, вы знаете, милейший, на это пошел. Это уж как будет угодно оценить вашему превосходительству. Да, да, конечно. Но, однако, вы все-таки — Итого три года в земстве этом служили, а? — Единственное для того, чтобы нашей партии людей туда проводить, так сказать, и во вражеском стане на нашу пользу работать. — Ммм, оно того, служба полезна, осмелюсь добавить вашему превосходительству. — Что вы осмелитесь добавить? Я и против народного образования вашества. — Да, да же, господину Порешкевичу. Останется только замереть с поникшей головой, с легка отставленными руками, в позе, выражающей полную готовность. Вы будете в большом-большом счастье. В золотом платье будете ходить и деликатные супы кушать. Очень забавно будете проводить время, как говорит Добчинский. А может быть, может быть, и так пройдет и без награды останется. Прочтут и плюнут, и без внимания оставят. Черт знает, чего не может в наше время случиться. И добродетель ценится только тогда, когда она редкость. А как ее добродетели разведет слишком много, то и добродетельнейшие поступки остаются без награждения. И господин Пуришкевич добродетелен, да и время-то уж очень добродетельное. Шаг сделать нельзя». Шаг сделаешь, непременно в добродетель ногой попадешь.